Глава четвёртая. Хорасан. Анита Нигрини вновь увидела Жана Хорасана после его смерти, много позже, и его не узнала. Перед ней промелькнуло лицо, и бессознательное заверть воспоминаний побудило её исследовать общую форму черепа, его блёклый окрас и уделить этому изучению чуть больше той доли секунды, которую она обычно тратила, распределяя по костяной поверхности дезинфицирующие вещества. Но никакого щелчка не произошло. И на следующую ночь она, как частенько случалось, увидела Харасана во сне. Ни за что на свете не догадываясь о связи между сновиденческим эпизодом и тем, что видела в реальности, Наиву. Они с Харасаном держались в обнимку, им удалось вернуться в Пекин. Они прогуливались по китайской столице. Лето шло на убыль. Они вышли из станции метро «Анди Мэнь» как раз в тот момент, когда скрипучий взъярился вихрь пыли. Перегруженный лесом воздух с огромной скоростью перетряхивал висящий в нем туман. Не было видно ни проспекта, ни стен монастыря, юнхэгун, вообще ничего. Они прилепились друг к другу, она и Жанн. Они не расторжимо прижались друг к другу и друг друга защищали решив что ни за что не станут ради укрытия спускаться обратно в подземку лишь повернулись к ветру спиной шум уличного движения казался обёрнутым в войлок песок бился и звенел по их сдвоенному силуэту чуть сокбенному силуэту влюблённых потом сон стал меняться в направлении чего-то не столь статичного Их разлучали какие-то невнятные события, дурные страхи побуждали каждого метаться по монастырю, метаться по сумеречным улочкам. Время от времени они встречались в комнатах без окон, без дверей, почас читая во весь голос книги на языке, которого не знали, а почас обессиленные, не отвечая, когда кто-то стучал в стену, но они так и не проскользнули в другую вселенную. И пусть и разнесённые друг от друга, видясь лишь молниеносными вспышками, всё ещё чувствовали себя физически близкими, всё ещё в пределах досягаемости слов или мысли. Позже Харасана арестовали. Его окружили люди в форме. Его забрала какая-то иная, не китайская полиция, и что бы ни происходило, продолжал задувать песчаный ветер. А затылок Ани Тенегрини не переставали покалывать крупицы кремнёзёма когда она открыла глаза с её подушки стекал песок они-то негри не работала в исуарии уже 12 лет у неё было двое подручных чей рассудок не пережил плена первого звали Штернхаген по его словам до того как его забрали он был специалистом по вымиранию млекопитающих потом шаманом в лесных дебрях потом вожаком черни. Второй, пельгрим, был специалистом по турам. Его перевели в предэтапную зону, чтобы дать возможность изложить свою самокритику. Но он не преуспел в написании того, чего от него требовали, и спустя два года ему, изъяв клочки признаний, предписали сугубо подвальные должности. Эти два больных человека обменивались перед Анитой и Негрине с кособочинами, грустными высказываниями. Они выполняли свою работу и не ортачились, не выказывая впрочем особого рвнения, не придавая уже никакого значения жизни и языку, и подчас подчиняясь непреодолимым императивам, которые рождались в их потёмках, выкрадывали какой-нибудь позвонок, надбровную дугу, кусочек другой никудышней слоновой кости. Возможно, так они надеялись обоустроить своё обиталище или своё одиночество. Когда она это замечала, она это замечала и вывела скрупулёзный учёт останков. Они тенигри не наведывалась к Штенхагину или Пельгриму и просила вернуть украденное, и они всё возвращали. Они шествовала в Асуарий, где жила, неся на дне своей хозяйственной авоськи белоснежную берцовую кость, челюсть в прожилках тончайших трещинок. И выкладывала их в должную груду, в соответствующее гнездо. Потом стирала в реестрах мимолётное упоминание о пропаже, каковой обязана была сделать. На следующий день, после того, как скелет Жана Харасана был получен и очищен, костей не достало. Дом Пилгрима потрескивал. Всякий раз при входе в него возникало впечатление, будто тебя занесло в трюм. неустанно разваливающегося корабля. Они-то негри не отправилась туда. Пелегрим и Штенхаген пили чай с озерцая пригрыщню фаланг. Взвешивали их в ладонях, стараясь представить и оценить личность покойного. Вокруг чего и крутились их пересуды. Они сидели на полу, поскольку в комнате не было стульев. Дули на красноватый обжигающий чай. И когда замолкали, вслушивались потрескивание досок Уселась и Анита. Я его знал, сказал Штренхаген. Он заделывался вожаком Черни, я был у него под началом, убивал по его приказу. Кого? спросил Пилгрим. Что? переспросил Штренхаген. Убивал кого? спросил Пилгрим, подливая себе чаю. Вожаков Черни, сказал Штренхаген. Онито негри не пошла искать в раковине пустую пиалу. Сполоснули её и протянули паломнику. Тот немедленно нежно ей улыбнулся. Налил до краёв чаю и поднёс к самым глазам фалангу, которая в один из моментов своей органической полноты, в день, когда была окружена плотью, познала свинец. Он страдал, сказал паломник. Мы всех их вожаков черни поубивали. Внезапно попытался оправдаться жалобным голосом Штернхаген. Не бери в голову, сказал Пелгрим. Здесь все свои. Никто не требует от тебя самокритики. И снова погрузился в изучение крохотной косточки. Он провёл много времени в комнате без окон, без дверей, сказал он. Жан, пробормотала Анита Нигрини. Пардон, сказал Пелгрим, когда он был заключён в эту герметическую комнату, и мы снились сны, спросила Анита. Потрескивал ли по ту сторону стен песок? Прогуливался ли он со мной по Пекину? Не знаю, сказал Пельгрим. Они пили чай с солью, и поскольку в магазинах молока не достать, добавили для пены немного маргарина. Вкус был весьма посредственный. Анита Негрини задышала в какой-то миг в непривычном ритме. Потом успокоилась. Она допила свою пиалу и слушала ничто: уличный гам, жалобы досок. Потом потребовала, чтобы оба сдали ей полный комплект с проварённых накануне костей. Они не протестуя извинились. Анита завернула косточки в пластиковый пакет и спрятала. Штренхаген сказал: "Я многих убил по его приказу". "Приказы отдавал не он", сказала Анита. Не бери в голову, сказал пилигрим. От тебя никто не требует самокритики.